Глава шестая. По мере того, как баталии продвигались к вей рощи стали встречаться чаще и становились все гуще, пока не слились в один большой лес, разрываемый иногда просторными полянами. Если бы вместо лиственных деревьев тут росла сосна, Уля решила бы, что они вернулись к себе в герцогство. Лейтенант Герда, командир их десятка, вернулась из штаба бригады «Хмурая». «Случилось что?» — спросил у нее Ушор, ее неформальный заместитель. Тонкое -то дело, что ничего не поменялось», — расстроенно произнесла лейтенант, присаживаясь к костру и беря из рук Ушора флягу с водой. Еще когда только организовывались отряды «Ниндзя», что в разведке «Агрия», что в контрразведке Нечая, Олег установил их статус выше армейского. Рядовой «Ниндзя» получал как армейский первый сержант — а командир десятка, имея звание лейтенанта, получал как армейский капитан. Поскольку набирались эти отряды из молодых парней и девушек, а иногда и вовсе из мальчишек и девчонок, то порой никакого иного применения получаемым деньгам, чем заказ и покупка всякого нештатного вооружения, они и придумать себе не могли. Жили-то они, как говорится, на всем готовом. Вот и сейчас Уля разглядела на поясе лейтенанта совершенно миниатюрный арбалет, явно сделанный по особому заказу. «Это по подсказке вашего брата, госпожа, сделано», заметив взгляд графини, Герда протянула ей арбалетик. «Я, Уля, Герда, даже в отсутствии посторонних. Сколько раз можно повторять? И ты мой командир», — Уля взяла в руки протянутую ей опасную игрушку. «Так что, так и продолжаем стоять?» «Бригада да, мы нет», — ответила лейтенант. «Кавалерийская сотня вся занята патрулированием окрестностей. И непонятно, то ли она охраняет бригаду от неприятеля, то ли караулит, чтобы дезертирство не началось». «Все так плохо?» — удивилась графиня. «Да нет, перестраховываются. После того случая лейтенант вернула флягу у Шору». Но настроение в баталиях госпожа Уля и, правда, не на высоте. Уля догадывалась о причинах. Тут, кроме понимания солдатами, что их бросили, по сути, на убой, только чтобы дать королевской армии успеть взять хотя бы Лара Тор, зареченную часть Лара Сара, Небольшой укрепленный район на другом от основной части города берегу реки Лары было и просочившиеся в солдатские массы известия о продолжающемся и даже разгорающемся все больше конфликте между их командиром-полковником Ашером и королевским уполномоченным представителем-полковником Олни Ризендом, графом из личного окружения самого короля. «Так мы-то десятком куда двинем?» – задал вопрос Ушор. К Вейнагу или к ближайшей границе с Саароном?» Герда коротко и зло рассмеялась. «Ты не поверишь. Но должны туда и туда. Ашер отправляет к Вейнагу, чтобы в том направлении все разведали, а красавчик требует к Саарону, да еще и королевским трибуналам грозит за неисполнение его приказов». Двоевластие в бригаде началось, когда в момент соединения баталий, шедших до этого разными колоннами возле опустевшего села, к ним прибыла кавалькада всадников, среди которых оказался и граф Ризент, сразу же заявивший, что прибыл к ним по личному приказу короля, и его распоряжения должны исполняться безусловно». И все бы ничего, Ашер мог бы и смириться, если бы распоряжения, которые начал отдавать этот королевский представитель, не шли вразрез с теми указаниями, которые полковник получил в письменном виде от командующего армией Арта Ревилла. Уля помнила Ризенда еще по королевскому балу, где этот и в самом деле красивый статный мужчина был в длинном ряду тех, кто пытался ухаживать за ней. Правда, этот тридцатилетний придворный интриган, заметив, а это заметили тогда все отношения к ней Лекса, быстро ушел в тень своего сюзерена. А здесь-то и вообще, увидев отряд ниндзя, просто и неброско одетых молодых людей, граф взглядом обдал их презрением, даже не узнав в рыженькой с двумя уложенными на голове косичками девушке егере ту, которой меньше полугода назад... Пытался признаться в любви. А вернее, и вовсе не обратив на нее внимания. Мало ли всяких простолюдинок мимо него шляется. Гнида благородная. «Так что решила-то?» — уточнила у лейтенанта Уля. «На меня не смотри, здесь ты командуешь». «Тогда, раз я, то выдвинемся к Вейногу коротким путем», — решительно ответила Герда. Полковник Агри посылал нас в помощь Ашеру, а красавчик, если хочет, пусть потом вашему брату жалуется, нам он никто. Десяток ниндзя, в числе которых была и Уля, и ее охранница Лалита, располагались возле небольшого овражка, рядом с которым нашлось место для небольшого выпаса одиннадцати верховых и трех вьючных лошадей пообедали тем, что им, как и раньше, принесли исхоз взвода, прикрепленного ко второй баталии, и тронулись в путь, объехав стороной шатры командования, чтобы не светиться перед королевским уполномоченным. Пуля почти сразу после отъезда из лагеря бригады сформировала и напитала конструкт заклинания «Поиск жизни». Масштабной битвы в ближайшие сутки не намечалось, поэтому экономить на энергии не стало, и легко теперь могла определять наличие людей или иных крупных живых существ на расстоянии не менее полулиги. Полковник просил захватить пленного, хотя бы сержанта в звании не ниже, поделилась лейтенант с графиней. Только он сказал, пока дальше, чем на день пути от них не отрываться. Он думает завтра продолжить движение, как ему и было предписано, а граф пусть потом с ревиллом разбирается». К вечеру они выехали из леса, вновь оказавшись на открытой местности, и подъехали к подгнившему мосту через небольшую речку, скорее даже большой ручей. Съехав сразу после моста с дороги, принялись обустраивать себе место для ночлега. Тут-то в магическом зрении ули и появилась большая колонна людей и животных, двигающаяся им навстречу. «Привал пока отменяется», — скомандовал Герда, как только узнала от графини о приближающихся людях. «Лолита, отводила лошадей в лес, в сторону, подальше. Остальным приготовиться. Пойдем по левой стороне. Тут кустарника больше. Там, вон, еще овражек есть». «Я госпожу не оставлю», — твердо сказала охранница. «Разумеется», — согласилась с ней Герда. «Госпожа остается с тобой». Уля хотела было возмутиться, но, наткнувшись на дело на безразличный взгляд лейтенанта, выдохнула и согласилась. Сама назначила себя подчиненной, да и понимала, что для постоянно тренирующихся ассасинским навыком ниндзя она будет скорее обузой, хотя и сама иногда тренировалась. «Но одно дело временами тренироваться, а другое дело постоянно жить с этим». В подтверждение этим ее мыслям девятка ниндзя словно растворилась в воздухе, не успела Уля со своей охранницей отъехать и на десяток шагов. «Почти половина полка дезертировала еще в первые дни, как только из Лара-Сара пришли известия», рассказывал Нойм, еще довольно молодой, но уже посидевший капитан пограничного егерского полка. И ладно бы просто сбежали, так они еще и переметнулись служить бунтовщикам. А полковник не раз докладывал в фестал, что не нужно местных в таких количествах набирать, ну или отправляли бы их служить на западную границу или на север. Уля находилась чуть в стороне от костра, возле которого сидели капитан и Герда, и внимательно слушала. Полторы с небольшим сотни солдат, из которых почти треть были ранены, Прорываться им пришлось с боем, выведенных капитаном из окружения – это все, что осталось от второго пограничного егерского полка. А если учесть, что в Сарской провинции этот полк был единственным крупным отрядом регулярной королевской армии, а полки городского ополчения и дружины местных владетелей практически в полном составе перешли на сторону мятежников – то получалось, что опереться в этих местах бригаде будет не на кого. И право, предоставленное Ревиллам полковнику Ашеру, дополнить бригаду местными отрядами, оказывается пустышкой. Капитан Ноем, поначалу обрадовавшийся, что встретил разведку королевской армии, теперь сник, узнав, что от той армии сейчас меньше двух тысяч солдат. «Это бессмысленно», — говорил он, — поднося карту металлическую кружку горячего чая. «Там три полка, одних только наемников. Да еще четыре полка ополчения, в котором наверняка теперь и мои бывшие сослуживцы. А еще отряды владетелей сомнут, одним только числом задавят. Я уж не говорю, что магов у них не меньше трех десятков, без учета наемных. Сколько тех я даже не берусь судить». Оставив офицеров возле костра, где уставший полностью вымотавшийся капитан делился обидами на предательство своих бывших сослуживцев, это его зацепило намного больше, чем сам мятеж и вторжение наемников, Уля прошла вдоль цепочки костров, местами разгонявших ночную темноту, возле которых доедали скудную пищу и укладывались на отдых солдаты разгромленного полка. Раненых она подлечила еще до этого, Но постаралась сделать это незаметно, вливая в малое исцеление совсем немного энергии, так что пришедшие облегчения раненые могли принять за следствие остановки на отдых. Исключение сделала только для двоих тяжелых. Эти без ее помощи смогли бы прожить не дольше пары дней. После ее лечения тоже не на полную силу тяжело раненые уснули. До полного восстановления им было еще далеко, но смерть в этот раз уже не грозила. «Видно, у нашего короля совсем неважно, дела идут, раз таких пиголиц в строй ставит». Перед ней встал крепкий бородатый егерь. «Дальше не ходи, там уже посты выставлены». «Да ты не бойся», — усмехнулся он, ошибочно предполагая, что напугал молодую девчонку. «У меня дочь такая, как ты, не обижу». «Да я и не боюсь», — улыбнулась ему Уля, но дальше не пошла. «Ух ты, смелая какая!» — услышала она добродушный смешок, уже возвращаясь к своим и тут же натыкаясь на Лолу, которая, стараясь оставаться в тени, все это время следовала за своей хозяйкой. Вести, доставленные капитаном, заставили хоть на время прекратить распри в штабе бригады. Главный предмет спора теперь потерял актуальность. Не было смысла теперь идти ни к и ногу, ни к границе с Саароном. Дополнительных сил, как стало понятно, им уже не собрать. Регулярный полк, на который они могли бы рассчитывать, больше не существовал. Людей капитана Нойма накормили, раненых отправили в лазарет, а остальных объединили с кавалерийской сотней бригады. Решили ускоренным маршем идти к поселению Лышки в котором, по рассказу Нойма, был мост через Лару, разрушив который, можно было бы вдоль берега поставить заслон на пути мятежников и наемников. Вернулись егеря, которых на разведку посылали. «В лыжках уже наемники», — рассказал графини Ушор, приехавший от головы колонны, куда его посылал лейтенант, чтобы узнать причину остановки движения. Ниндзя ехали в стороне от колонн бригады, между рощами и перелесками, контролируя фланги вместе с десятками кавалерийской сотни и егерями Нойма, рассыпавшимися по округе. «Мы сейчас Камбригу явно понадобимся», — сделал вывод из новости Герда. В лыжке лейтенант отправилась лично, взяв с собой еще только двух парней, которые лучше других в ее отряде умели неслышно подбираться к врагу. Она оказалась полностью права насчет того, что им поставят задачу добыть пленника. Уля спала чутко и сразу же проснулась, когда Герда с парнями вернулись. «Доставили Ашеру, аж целого капитана наемников, командира второй сотни», рассказывала лейтенант, зевая. «Я посплю немного», — она стала разворачивать спальный мешок. «Мы его на выходе из сортира взяли. Приспичило ему ночью, видимо. В общем...» В лыжках пока один только полк, стандартный, так сказать, на тысячу мечей. Остальные наемники остались у замка Курман. Это в двух днях пути отсюда. Пытаются вынудить графа сдаться или грозят штурмом. Только понимают, что вряд ли у них это получится. У Ри Курмана, пожалуй, единственного из здешних владетелей, кто не примкнул к мятежникам, впрочем, и на нашего доброго короля ему наплевать, «У него два сильных мага в замке, а стены высоченные и толстенные, так что потопчутся там и сюда пойдут. Но завтра, послезавтра в лыжке должны три полка ополчения подойти и двинуться к Сару. Уля, ты не против?» — спросила она, забравшись в спальник. «Конечно, спи», — смущенно шепнула Уля. Сама графиня уже спать не захотела. «Поднялась» и отправилась к костру дежурного, чтобы заставить того поделиться крепким чаем. Посапывающую Лолу будить не стала. К середине дня графиня поняла, что, похоже, полковник Ашер, справедливый и грамотный командир, ничего из того, что им всем втолковывал брат, не усвоил. Уля, многого нахватавшись от брата, была уверена, что «будь здесь сейчас он сам», то баталии, пользуясь внезапностью и почти двухкратным превосходством в силах, уже бы разгромили расположившиеся в лыжках полк наемников и, скорее всего, двинулись бы навстречу ополченцам. Или брат еще бы какую-то хитрость придумал. Он на это большой мостак. Олег как-то рассказывал ей, что все идеи лежат под ногами, надо только внимательно смотреть под ноги и вовремя эти идеи поднимать». Он даже как-то рассказывал ей историю из своих дальних родных мест, как рядом с ними были государства каких-то индейцев, которые так и не додумались до колес, а таскали все во вьюках или волочили волокушами, при том, что сам принцип им был известен. Даже на детских игрушках у них были колесики. Но вот же как бывает. На игрушке приделать колесики догадались, а для пользы не додумались». Уля с трудом верилась в такое, но брат, когда говорил серьезно, ее никогда не обманывал. И она ему верила. Ее брат самый лучший из всех людей. чай он хороший, конечно, хоть и ревнивый дурачок, но Олег — это Олег. Он — вся ее жизнь, и брат, и отец, и семеро вместе взятые. Полковник Ашер... И граф Олни Резент пришли к полному взаимопониманию, что им надо занять оборону на крутом холме, на который вбиралась идущая в ларасар дорога. Обойти этот большой холм справа мешал глубокий овраг, а слева от холма находилась густая роща, в которой, помимо близко расположенных деревьев, все еще изросло кустами ежевики. В центре поставили третью баталью, которая приступила к рытью ям впереди своего будущего строя. Эти ямы должны были, по задумке Ашера, расстроить наступающие фаланги противника. Граф настаивал на возведении рва и палисада за ним, но полковник это требование проигнорировал. Сила баталий в мощном ударе ее сомкнутого плотного строя, а в сражении на укреплениях Экипированные в тяжелые доспехи, менее подвижные, вооруженные громоздкими алибардами бойцы баталий теряли почти все свои преимущества. Судя по поджатым губам и злому выражению лица, Ризенда быстрым шагом в окружении своих подпевал удаляющегося от шатра командира, убедить его у графа не получилось. Лола, иди сюда, подозвала Уля охранницу. «Найди этого, как его, ну, бывший гнус он. В общем, пусть найдет время и подойдет сюда». «Зачем? У Лолы было иногда такое право не сразу бросаться выполнять команду. Его теперь зовут Ковин, первый сержант Ковин. Ты обещал ему запомнить». «Обязательно запомню», — кивнула Уля. «Он мне нужен, чтобы через него кое-что передать батальным магам. Чувствую, что по вине этих дураков...» «Одними исцеляющими заклинаниями мне не отделаться». Задавать вопрос, кого ее хозяйка назвала дураками, Лолита не стала. Сама догадалась, что графиня недовольна полковником и королевским представителем. Ковин смог освободиться и прийти к расположению ниндзя только перед самым ужином. На его попытку поклониться ей Уля шикнула, и незаметно погрозило ему кулачком. Вокруг бродило множество солдат, отправляемых командирами по различным делам. «Ковин, я знаю, что ты сообразительный. Придумай, как подготовить ваших батальных магов к тому, что сферы у противников могут исчезнуть в самый неожиданный момент, и чтобы они сами не растерялись и смогли этим воспользоваться. Сможешь?»